«Чатик, ватсап-переписка. Привет. Неожиданно, год не писал. ну привет. С Новым годом, моя бывшая любимая жена. Как ты? У меня все хорошо. А я поехал с ребятами на горных лыжах кататься. Странно, сколько раз я тебя уговаривала, ни в какую. Я тут в основном пью. Скатился только три раза и повредил плечо. Отека нет? Намаж спасателем хуже не будет». «Все нормально. Тебе уже не обязательно заботиться обо мне». «Кто, если не я?» «Мы это уже сто раз обсуждали, но я никак в толк не возьму. Зачем ты это сделала? Еще и с ним». «Хорошо, повторю в сто первый раз для особо одаренных. Сначала ты перестал уделять мне внимание, потом перестал разговаривать. Я была не женой, а мебелью. Когда уехал на три месяца в командировку, хоть бы слово ласковое сказал и цветочек оставил, чтобы я поняла, у нас есть шансы». Ну ты капец. То есть цветочка было бы достаточно, чтобы ты не полезла в его постель? Ты хоть понимаешь, что натворила? Год прошел, пора забыть. А я помню. Никто меня не любил так сильно, как ты. И, наверное, уже не будет. Ты по краешкам губ, по одному алло понимала, в каком я настроении. До сих пор ношу пуховик, который ты подарила. Любви твоей больше нет, а забота осталась и меня согревает. Знаешь, недавно выдался особенно солнечный яркий день. Я сел на подъемник, впереди ехала пара средних лет. Они смотрели друг на друга, а я любовался потихоньку, столько в них было спокойствия, преданности друг другу, жизни что ли. И вокруг такая красота, хоть плачь. Зеленые ели, снег искрится, горы, которые все видели и будут стоять еще вечность. Я очень хотел, чтобы рядом вдруг оказалась ты. Молчать или разговаривать, неважно, лишь бы обниматься и знать, что потом... Мы пойдем в номер, а завтра проснемся вместе, и послезавтра, и через год тоже. Мне плохо без тебя. Извини, я тороплюсь. С Новым годом.